«Видишь ли, в вашей Александрии вы верите в суд мертвых». Осирис сидит на престоле, Анубис и Гор стоят у весов. Их окружают сорок два судьи со страусовыми перьями на голове, с мечом в руке и судят умершего. А Гермес с птичьей головой возвещает приговор. «У меня весы, и я же произношу приговор». «Я не нуждаюсь ни в Осирисе, ни в сорока двух судьях». Дарион слушает его. Кажется, этот человек сошел с ума, у него мания величия. Но его голос приятен, ласкает слух и сердце. Ее голова лежит у него на коленях, она гладит рукой своего большого длинношерстого кота Кроноса, жесткая треугольная борода Иосифа щекочет ее». как часто за последнее время чувствовала она себя чужой Иосифу. Как часто именно в присутствии милого мужественного полковника Ания она удивлялась, как могла броситься на шею этому странному еврею, который в течение долгих месяцев, а иногда и лет, не находил для нее минуты. Но как только он опять с ней, снова смотрит на нее своими страстными неистовыми глазами Обнимают ее своими страстными неистовыми руками. Она любит его. Она ему принадлежит. «Я знаю, мой Гермес», — говорит она, все еще улыбаясь, перебирая тонкими подвижными пальцами его искусно заплетенную бороду. «Я знаю, что тебе нужен только твой невидимый Бог». Иосиф не был склонен обсуждать с ней этот вопрос. Он крепче обнял ее, наклонился к ней, заговорил своим прекрасным покоряющим голосом. Он жестоко забросил ее в эти последние недели. Это стоило ему больших усилий, но ему хотелось быть только с ней, нераздельно. А это было невозможно, пока он не закончил одной работы. Теперь она окончена. И оказалось, что это удачная работа. В четверг Он вручит книгу императору. Затем в ближайшее же время будет читать публично отрывки из нее. Но прежде чем отдать ее титу, он хотел бы дать ее жене. Первый экземпляр пусть получит она. Дрион долго молчит. Ей хорошо лежать вот так, головой на его коленях, перебирать его бороду. Затем неожиданно своим звонким детским голосом она, улыбаясь, спрашивает. «Скажи, мой Иосиф, раз теперь наш Тит стал императором, будут ли у нас, наконец, деньги?» Иосиф не переменил позы. Он сидит, наклонившись над нею, одной рукой поддерживает ее голову. «Деньги», — думает он, — «что такое деньги?» Он находит, что на его шестьдесят тысяч в годового дохода жить можно. Дарион, видимо, другого мнения. «Деньги», — спрашивает он, продолжая улыбаться. «Что тебе нужно? Драгоценности, новую прислугу? Тебе приходится очень экономить? Скажи мне, в чем ты нуждаешься?» «Я...» Ленивый мечтательно отвечает Дрион и медленно потягивается. «Мне ничего не нужно, кроме того, может быть, чтобы мною немного интересовались. Но нам, я разумею тебя, себя и мальчика, нам нужна вилла, загородный дом, если уж мы не можем строиться в городе». Она сразу поднимается, сидит по ребячье в несколько деревянной позе, с котом на коленях. К этому Иосиф не был подготовлен. Правда, он знал, что мрачный дом в Риме никогда не нравился ей. Жить в том доме, в котором некогда жил сам император, было почетно. Но нельзя отрицать, что дом этот старомоден, темен, затхал, в нем множество закоулков. Со времени первого успеха Иосифа Дарион мечтал о том, чтобы жить в Риме в собственном доме. Но можно было бы построить только очень скромный домик, мещанский, отнюдь не соответствующий избалованному вкусу дочери придворного живописца. Иосиф действительно слишком мало думал и заботился о Дарион. Иначе он предвидел бы, что изменившаяся ситуация снова воскресит ее мечты. Она продолжала говорить. Она уже обдумала, как и где. Когда дело касалось ее прихотей, эта лентяйка могла быть весьма деятельной. Ее отец в дружбе с архитектором Гровием, любимцем Домициана. Принц затеял в своем альбанском имении роскошные постройки.